действовал также со своей толпой литейный мастер ин царского железного завода Савелий Мартынов. В его команде были заводские рабочие, русские и мордовские крестьяне. Ими были разгромлены помещичьи и казённые заводы Севанский, Рибунинский, Вендереевский и Троицкий винокуренный. Толпа мастера Мартынова выросла до 2000 человек. Но в конце концов была разбита. Работовала также команда из 12 человек какого-то вахмистра, говорившего по-польски. Он объявил себя посланцем государя Петра III. К нему присоединились многие однодворцы, пахотные солдаты и крестьяне. Они разбили город Керинск и Богородицкий монастырь Когда служили в монастыре Малебин с провозглашением многолетия Петру III, подгулявшие бунтовщики, стоя в церкви, стреляли из ружей. Монахи со страху падали на пол. Начал организовываться отряд повстанцев из среди рабочих тульских оружейных заводов. Возникали колебания и замешательство и в других местах тульской провинции. Но мерами правительства движение это вскоре прекратилось. О тульских обращениях Екатерина писала в Москву князю Волконскому. «Слух есть, будто там между ружейными мастеровыми неспокойно. Я ныне там заказала 90 тысяч ружей для арсенала. Вот им работа года на четыре. Шуметь не станут. Было много и других мятежных отрядов, но все они действовали, так сказать, очертя голову, без дисциплины, без должного порядка, да и возглавлялись людьми неподходящими. Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трёхтысячная толпа предприимчивого смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося полковником государя императора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 На встречу мятежникам Мофиль выслал 200 человек улан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства Чемесова. В 30 верстах от Пензы, возле села Загошина, загорелся бой. Несмотря на дружный и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемесов с отрядами в голубые мундиры уланами врубился в самую середину толпы. Народ побежал. Оставив до трехсот человек убитыми, сто семьдесят крестьян попало в плен, были захвачены несколько чугунных пушек и две медные мортиры. Вскоре после этого дворянство и купечество, скрывавшиеся в лесах без пропитания, стали стекаться в Пензу под защиту правительственных войск.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 остановили подводчиков случайно встретившиеся пугачёвцы визите их в пензу там воеводой поставлен полковник герасимов он их всех поднимет к верху а нет сами расправьтесь пятые сутки треплемся жаловались крестьяне лошадей-то притомили эй макар кричали они переднему вознице поворачивание-то в лесок и впрямь кончать надо с гадами один из находившихся в этой группе обречённых помещик Яков Ленёв впоследствии писал московскому своему приятелю останавливаясь в лесу велели всем выходить из повозок и вынимали рогатины чтобы переколоть нас но в самый тот час прибывшие конвой чугуевских казаков спасли нам жизнь и всех мужиков переловили, из коих злодеев шестеро застрелены, четыре повешены, прочие человек двадцать кнутом пересечены. Посмотрели бы вы на верного друга вашего перед казнью, то увидели бы меня в одном армячке, в сюртуке без камзола, в стареньких шелковых чулках без сапог, скованного и брошенного в кибитку. Не падай те духом, государь, продолжая прерванный разговор, негромко вымолвил офицер Горбатов. Пугачёв молчит. На исхудавшем лице его гнетущая тревога. Глухая ночь. Небольшая комната купеческого дома. Две догорающие свечи на столе. В переднем углу, перед образами, скупо помигивает огонёк лампады. и стопленный ковёр на полу возле израсцовой печи, голштинской с нами, и другое государьево с белым восьмиконечным клейстом. В стороне за печкой, наброшенном тюфяке, храпит, руки за голову, верный друг царя атаман Перфилев. За окном костры, отдельные выклики, посвисты, затихающие песни, и возле церковной ограды устрашающее виселище. Темно. В тёмном небе серебрятся звёзды. В комнате суть тьмень. Колышутся дремотные огоньки, ходят тени по стене. Пугачёв в угрюмой позе за столом. Андрей Горбатов стоит в отдалении, прислонясь спиной к израсцам холодной печи. Его открытое обрамлённое волнистыми белокурыми волосами лицо полной решимости, взор напряжён. Ну что будет, то будет. Смерть так смерть. Но он решил наконец перемолвиться с Пугачёвым откровенным словом. Не падите духом, государь, повторяет он. Замысел ваш бесспорно смел. А по всему и ошибки, а их много у вас, тоже неизбежны. понятны, я бы сказал, зело немалые. Ошибки не обман, хмуро промолвил Пугачёв. Избавь и Бог ничуть, пожал плечами Горбатов. Хотя вы своей цели, может быть, и не достигнете, то есть не совершите того, что у вас в мыслях, что задумали совершить, однако дело ваше станет навсегда известно русскому народу. Верно, верно. Бугачёв порывисто поднялся с кресла и в волнении начал вышагивать от стены к стене. Он хмурил брови, что-то бормотал про себя, останавливался, глядел в пол, с досадным прикряком взмахивал рукой. Видимо, он искал слов, которые правильно выразили бы его думы и сразу не мог таких слов найти. Горбатов смотрел на него с интересом, с удивлением, Наконец сказал